Записки самоубийцы Натик Расулзаде Мне двадцать пять. Я воевал и уже больше трех лет назад, в конце 1981-го, вернулся из Афганистана. Еще десять месяцев оставалось мне до полного дембеля. Подорвался на мине. Остался без руки. Вернее, не я подорвался а товарищ рядом в цепочке. Мы шли цепью, подходили к афганскому поселку, и место это мы знали, не было заминировано. А мина, на которой подорвался наш товарищ, была случайной. Какой-то гаденыш приладил ее на всякий случай для олухов. И вот товарищ наш и наступил на нее. Взлетел на воздух на моих глазах. А меня отшвырнуло в сторону взрывной волной. Я упал. Почувствовал тут же пронзительную боль в локте. И прежде чем потерять сознание, успел поднять голову и увидеть, как в двух шагах от меня, в облаке сухой пыли, камней, бесшумно сыпавшихся с неба, я ненадолго оглох от разрыва мины. Опадают на землю мелькавшие в воздухе человеческие внутренности непонятно какого цвета. Мы здесь мины не ожидали. Угораздило же его наступить на эту гадину. Сам сыграл ящик, да и меня изуродовал. Ну, ладно, дело прошлое. Я с ним дружбу не водил. Не то, что подцапались, а просто, как бывает, сразу не сконтачили. Ну и в дальнейшем не сошлись близко. Парень, как я его знал, был не очень-то. Короче, трусоват был. Хоть и нехорошо так о покойниках. Но хорошо или нехорошо, а правда, это замечали за ним все в нашей части. Не очень-то лез он в героя, любил не высовываться, отсидеться спокойно в укромном месте. Но Афган не пар культуры и отдыха. Особенно не отсидишься, на то она и война. Мы все тут боялись, боялись умереть, боялись покалечиться, на то и стать инвалидами. Потому что уже хорошо знали, если ты стал в Афгане инвалидом и вернулся домой, тут тебе и хана будет. Никто тобой не займется по-настоящему. Будут делать вид, что тебя вообще нет. Так же, как и нет войны в Афганистане. Одну пенсию выбивать приходится так, что все остальное здоровье оставишь. Психом сделаешься. Ну, героям, ясное дело, немного полегче. Да насчет героев ведь тоже туго. Не грибы после дождя. На всех на звездочек не напасешься. Хотя моя бы воля, я бы всем ребятам, которые достойно вели себя тут, давал бы звезду, честное слово. Потому что даже это здесь нелегко, вести себя достойно, не бояться, не трусить. Я, например, честно скажу, боялся, на каждом шагу боялся, потому что постоянно мысли были дома, а дома в Баку у меня мама осталась. Отец совсем недавно умер, только я на похороны его не смог поехать. В госпитале провалялся. Еще брат у меня есть, но тот давно живет не с нами. В Саратове живет. После армии остался там. Женился, теперь у него давно уже семья, дети, работа. Старше он меня намного, ему теперь за сорок. И давно он живет там своей жизнью. И маму нашу почти забыл. А у мамы кроме нас двоих никого близких нет. Случись со мной что-нибудь, заботиться о ней кто будет. Вот я и боялся. Как же тут не бояться, что убьют или ранят? Вот так вот. Что-нибудь случится со мной? Как моя мама проживет одна? На ту пенсию, что дадут за меня, и кошка не проживет сейчас. Она уже старая, больная, ей спить надо. Ладно. Допустим, совсем плохо будет кушать дешевую колбасу, покупать без фруктов и овощей обойдется. Но ведь ей лекарства нужны. Ей постоянно диабет лечить нужно, зоб лечить нужно. Все свои старческие болячки надо лечить. А лекарства поди достань. Да даже если дадут, эти аптекари, суки, у нас такие цены заломят. Жить не захочешь. А брат старший, Акрам, он не помогает маме. Почти совсем забыл ее. Раньше хоть изредка присылал деньги, а сейчас у него трое детей. Да все в таком возрасте одеваться, обуваться модно им надо. Да и жена его, Люся, не ладит с мамой. Потому что мама была против, чтобы брат женился там на Люсе, а хотела, чтобы женился Акрам в Бакуу на своей азербайджанке. Ну, та с тех пор и запомнила, и потом делала все, чтобы отдалить Акрама от нас. Да и чем он может помочь маме? Сами они еле концы с концами сводят. Не шутка, трое детей. Накорми их, одень, обуй. Ну, ладно. Потому я и боялся, что могу погибнуть там, в Афгане. И тогда маме очень трудно придется, ведь она и пенсию не получает. Не дотянула до пенсии, заболела. И теперь только выясняю, достойно ли она получать и сколько. И вот как назло не повезло мне. Осколком сюда в руку, в локоть попала, разворотила осколок весь локоть. Так что в госпитале, как увидел врач рану, так и не сомневался, что только ампутация тут необходима. Ну и ампутировали, конечно, и теперь я без левой и локтя. Чего боялся, то и случилось. Инвалидом сделался. Раньше до Афгана на заводе работал. В институт после школы поступал. Не поступил. Конечно, просто разохотился в институт, потому что у нас в классе почти все ребята были из зажиточных семей, и все говорили, что обязательно после школы в институт пойдут. Ну и я решил не отставать. Хоть и предупреждали меня «Готовь», — говорили бабки, или «Блад крепкий заведи». У меня, конечно, ни того, ни другого. Да и знания после школы, честно говоря, были такие, что нетрудно меня срезать. «Но ведь я пройти мог. Ведь ставят же, кому хратят вместо двойки пятерку. Почему же не поставить вместо тройки тройку? Так нет же, срезали. Ну и хрен с ним. Пошел на завод. Это называется «знай сверчок свой шесток». Вкалывал на заводе, пока не призвали в армию и не послали в Афган. Раньше, значит, у станка стоял, неплохо зарабатывал. А теперь куда я без руки денусь? Куда я гожусь такой?» Ну ладно. А товарищу нашему, ну, тому, что на мини подорвался. Витя его звали. Посмертного героя дали за то, что на случайно мини взлетел, и меня заодно подорвал. А что? Может, и правильно это? Я, наверное, очень сумбурно излагаю свои мысли. Пишу бестолково. Но в школе я хорошо учился по литературе. Вообще предмет этот любил. Много читал, да, и, думаю, начну что-то вроде записок о моей жизни. Особенно навязчиво эта мысль приходила после Афгана, где я, кажется, уже всего насмотрелся. Но почти сразу, как вернулся, даже отдохнуть не успел, как следует. Срок потянул, Пришлось в зоне отпахать. А после зоны взялся вот все описывать. Потому что чувствовал, много разной дряни накопилось во мне. Злости набралось, на взвод солдат хватит. На весь мир был зол после всего, что испытать пришлось. Дай, думаю, писать начну. Может, полегчает. А тут, к тому же, девушка одну встретил. Перевернуло все во мне. Уже настоятельно надо было делиться с кем-то. А делиться, поговорить по душам было не с кем. Друзей после школы у меня не осталось. Новых не заводил. Не перед кем было душу излить. А это иногда так бывает необходимо. Вот и стал записывать. Заодно решил вспомнить и то, что раньше было. До встречи с этой девушкой. Кроме того, я всегда был уверен, что когда пишешь, как-то легче становится. Освобождаешься, что ли, от всякой накопившейся в душе дряни. Переносишь это на бумагу. И то плохое, что произошло с тобой, немного отдаляется. И можно на это посмотреть более спокойно. Глазами постороннего. Я эту мысль и у писателей встречал. Точно читал где-то в какой-то книжке. И очень поверил этому. Ну и решил записывать для себя все, что со мной случилось и дальше случится. Все записывать в эту книжку записную. Я ее теперь постоянно с собой таскаю в кармане. Почти никогда не расстаюсь с ней. Записываю разное, где и когда придется. Вот запишу и будто поговорил с близким добрым человеком. Поделился с ним чем-то гнетущим. Легче стало. Хотя, наверное, любые записки пишут с тайной надеждой, что их когда-нибудь прочитают. Ну, не знаю. Короче, значит, отрезали мне в госпитале руку. Был в беспамятстве. Очнулся от боли, чуть не взвыл. Жжет проклятая, хоть и нет ее больше, но так болит, как будто есть. И до того нетерпимо, что он, наконец, не выдержал. Сил не стало терпеть. Скрипел-скрипел зубами... Потом, думаю, черт, не выдержу, кричать буду. Но и стала орать. Прибежала медсестра, потом убежала и доктора привела. Он осмотрел обрубок, кивнул ей. Она мне укол воткнула, чуть отпустила боль. И я заснул, как убитый. А потом проснулся, но уже болело меньше. Можно было терпеть. Я и не жаловался. А скоро совсем боль прошла. Культяпка моя затягивалась быстро. Хорошо. На мне вообще все раны с детства, как на собаке зарастали. Врач был доволен, что быстро на поправку иду. Сестры со мной шутили, все были довольны. Только я был злой и постоянно мрачен, и ничто меня не радовало. Руки не было, что ж тут радостного? Куда мне теперь деваться? На черта мне этот обрубок, что с ним делать? Разве что засунуть тому гаду, кто нас бросил в эту заваруху? Я иногда думала об окраме, о маме думал, постоянно, это да, а об окраме редко. И однажды подумал, как ему повезло, что ему за сорок, и что отслужил он в армии до начала этих афганских дел. Ведь его бы обязательно взяли, могли бы убить или покалечить, как меня, обязательно взяли бы и его. Потому что семья у нас бедная, откупиться нечем, я не шучу. Откупались, еще как откупались, и вместо одного какого-нибудь чада из богатой семьи со связями брали другого парня и отсылали на войну в Афган. Я сам с одним таким служил. Земляк мой как раз оказался. Он мне и рассказал, что сначала ему объявили, что в Казахстане будет служить, а в последний день только поставили, как говорится, в известность. Тут же без лишних слов отправили в Афганистан. Он потом как-то узнал, тоже ушлый был парень. Узнал, что того, места, которого он прибыл в Афган, просто откупили. Есть такие случаи, есть у нас полно. Еще бы не было. Как же тогда объяснишь, что среди наших солдат-афганцев я сколько воевал там, ни разу не встретил, скажем, ни одного сына министра, или замминистра, или работника ЦК, или совмина, или хотя бы сына какого-нибудь большого начальника. Ни одного такого не встретил. А кого не спросишь? Отец рабочий, колхозник, шахтер, пенсионер и так далее. Ни один из них не был отпрыском каких-нибудь шишек родителей. Что случилось? Разве у высокопоставленных людей нет сыновей? Есть, конечно. Только что им там было делать под пулями? Взлетать на воздух, как бедняга Витя? Разлететься на куски? Раненными, под обстрелом, срываться в ущелье? попадать в плен, чтобы с них требовали выкопа, а в случае несостоятельности пытали, жгли, издевались, резали и, наконец, осквернив испражнениями еле дышащее тело, отсекали голову? Что им было делать на этой чужой земле, когда таких, как я, вполне достаточно? Они лучше будут в институтах девы клапать, на лекциях курить дорогие сигареты, брать у родителей сотни рублей на карманные расходы. Э, что там говорить? Конечно, что тут им было делать на войне? Что они потеряли на чужой земле? А что мы потеряли на этой чужой земле? Или для кого она чужая, а для кого нет? Для таких, как я, выходит, нет? Что потеряли в Афгане десятки парней, что за год с лишним только на моих глазах погибли под пулями? Что я потерял в Афгане? Теперь могу точно ответить на этот вопрос. Руку да еще в меру в мудрость наших руководителей, которая у меня и раньше не очень-то крепкая была. Господи, госпитале, помню, через койку от меня лежал молодой лейтенант, обе ноги ему ампутировали, снарядом разворотило, вернее, осколки попали, да так были ноги напичканы этими осколками, что целой косточки не оставалось. Так что сохранить ноги не представлялось возможным. Молодой парень, чуть постарше меня. Мы с ним несколько раз разговаривали, хотя он и был молчун, особенно не разговоришься, конечно, когда тебе так не повезло. Он мне рассказывал как-то, что не хотел быть военным, но дома настояли, потому что у них все мужчины в роду потомственные военные. И дед и отец, а сам он с детства мечтал, что артистом станет. Да и красивый парень был, что и говорить. Лицо такое духотворенное. Отец у него и сейчас служит, полковник. И это он настоял на военной карьере сына. Не нравилось парню быть военным, но вот он отучился, дали ему лейтенантские погоны и отправили в Афганистан. Да еще и отец дал, так сказать, свое благословение. И вот как вышло, стал инвалидом человек. Однажды, просыпаясь среди ночи от странного бормотания над головой, тихонько обернулся. Вижу, на подоконнике в двух шагах от меня без ноги лейтенант сидит. На подоконнике и тихо что-то шепчет. Я, машинально еще не понимая, что происходит, стал прислушиваться. Тумбочка, помню, была у подоконника. Видимо, он ее отодвинул от изголовья к окну и с постели вскарабкался на тумбочку, а с нее на окно. Ну вот, значит, сидит на подоконнике, шепчет что-то, будто молитву читает. Так монотонно, как человеку, которого уже не хватает душевных сил. Только водит изредка рукой с вытянутым указательным пальцем, будто отчитывает провинившегося ребенка. Я прислушался: Мать ваша, так и так, и чтобы вам ни дна, ни покрышки и вашего слабоумного отца украшенного орденами, и все ваши ордена, и мать вашу туда, и все ваши награды, и всю вашу распаскудную жетуху на этом свете перебирая матом, говорил он, дико скрипя зубами. Вот это примерно я и услышал. И сначала ничего не понимал. Потом вдруг, как обожгло, окно ведь открыто. Он стоит на подоконнике перед распахнутым окном. Я невольно скрикнул. Он испуганно оглянулся на меня, процедил тихо еще что-то сквозь зубы, развернулся на руках, ловко откинулся затылком назад и подоконник в тот же миг опустел. Я крикнул, уже громко, "Завя дежурную сестру. Крик вышел какой-то жуткий, звериный. Все проснулись. А я, кажется, еще какое-то время кричал, показывая рукой на окно. Потом подбежал к окну. Сестра уже была в палате, свет зажгли. Глянул я вниз. Лейтенант лежал в майке и трусах, которые полностью накрывали обрубки его ног. Лежал с как-то неестественно подвернутой ногой и раскинув руки. Госпиталь наш находится в Кабуле. Палата на четвертом этаже, последнем. Ударился парень, видимо, как и рассчитывал, прямо головой. Когда мы побежали вниз, я подошел к нему и ясно увидел, как расплющилась его голова. Череп был расколот и показывалось в огромной трещине что-то темное внутри черепа. Один глаз выпал и лежал на ключице лейтенанта. Глазница была мертвая, страшная, страшная для меня еще потому, что я хорошо помнил живые, подвижные, грустные, светло-голубые глаза этого парня. А то, что недавно было слишком живо, а теперь мертво кажется мертвым вдвойне и каким-то жутким, как сама смерть. Труп тут же накрыли простыней. Врач потом говорил, что умер парень моментально. И на том спасибо. Жена и маленькая дочка остались у него. Через день после этого случая меня выписывали из госпиталя. И выписанный из госпиталя без одной руки отправился я прямиком домой. Еще десять месяцев до полного дембеля оставалось. В каком-то смысле повезло, выходит. Что ж, нет худа без добра. Так хоть без одной руки, да возвращаюсь а мог бы в цинковом гробу обратно. Ну и поехал я в Баку домой. А куда же еще? Да и думаю, маму обрадую своей культяпкой. Ну, обрадовалась, конечно, с рукой без руки, все ж сын. Хорошо хоть живой вернулся. Она-то приблизительно знала, что там, где я был творится. Писал я ей, хоть и старался в письмах помягче, не всю правду, чтобы она не очень беспокоилась. Описывал не так уж мрачно эту войну. Ни о каких опасностях не сообщал. Не всю правду. Одним словом, как у нас пресса освещает события. Видимо, тоже не хотят беспокоить население по пустякам. Как я свою маму не хочу беспокоить? Прижалась ко мне. Обняла, долго не отпускала, в буквальном смысле рассила мне культяпку слезами. «Спасибо, живой вернулся сынок», — говорит сквозь плач. В боку уже и стольких сыновья там погибли. Я от страха каждый день дрожала. Думала, не дай бог, спасибо, живой вернулся. Спасибо. Это же надо, что ты меня благодаришь, говорю. Спасибо партии и правительству скажи, что я живой вернулся. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Вот так примерно. Эх, мама чуть улыбнулась и шлепнула меня по спине и на войне побывал, а ума не прибавилось. «Ничего», — говорит мама. «Проживем, раз ты вернулся, теперь проживем». «Только ты не говори такие вещи, будь осторожен. Того и гляди, можно из-за необдуманного слова молодостью расплатиться». В маме жив еще страх тех недавних лет репрессий. «Ну», — говорю, — «ты насчет расплатиться не бойся, мы с тобой, кажется, полностью расплатились. Я вот инвалидом стал». А какие мои годы? Посмотрим. Так теперь с нами расплачиваться будут. И вот как в воду смотрел насчет этой расплаты. Пенсия мне полагалась как инвалиду войны. Так пока я ее выбивал, чуть не сдох. Вспомнить противно. Сколько порогов пришлось обивать, справок доставать, заявлений писать, награды демонстрировать, мол, вот они все, в порядке, все законно. Не только у нашего мудрого руководителя. Есть они и у меня. Есть. Не беспокойтесь. И культяпка товарищей военной медкомиссии тоже настоящая, неподдельная. Можете ручками потрогать. Итак, так однажды мне гадко от всего этого сделалось. Хоть криком кричи. Хоть возьми нож да и зарежь этих гадов, от которых пенсия эта жалкая зависит. Или сам зарежься при них. Как какой-нибудь японец. С надеждой, что всю оставшуюся жизнь их будет мучить совесть. Тогда я пошел на свой завод, хотя и знал заранее, ничего хорошего из этого не получится. Так и случилось. Гад в отделе кадров ряшку отъел. Мне под конец нашего разговора заявляет. Мол, не я тебя на войну посылал. Какие, мол, могут быть ко мне претензии? А на завод можем тебя взять. Тут этот гаденыш так тонко ухмыляется, как у всех гаденышей принято ухмыляться. Если только рука отрастет. И не сдержался, захихикал, так ему, собственно, остроумие понравилось. «Да», — говорю и чувствую, киплю уже. Еще немного взорвусь, и тогда ничего толком не смогу сказать. Еле сдерживаюсь, потому что еще в этом Афгане я последний нервы оставил. Психом сделался натуральным. «Да», — говорю, — «не ты, сучья морды, меня в Афганистан посылал. А я там дрался, подвергался на каждом шагу опасности быть убитым, Только ради того, чтобы ты тут со своими ублюдками отращивали себе щеки и задницы, чтобы ты тут сдирал с парней бабки за трудоустройство, и на этих, их трудовые бабки гнида сволочная, потом откупал бы своего сына выродка от службы в армии. А тем паче от войны. Чтобы на трудовые деньги работяг вроде меня, что ты, как сосун пиявка, сосешь из них, придумывая разные поводы, чтобы на эти деньги потом своих ублюдков в институты устраивал, машину с дубленками им покупал. Сказал я ему примерно вот так вот. Под конец на крик сорвался, не мог держаться, а он выпучился на меня, побагровел весь, глаза вот-вот выпрыгнут. Видно, давно с такой ошарашивающей наглостью не сталкивался. Короче, видок у него сейчас же концы откинет, что было бы очень даже кстати». Но я весь винчин на пределе не мог просто так уйти и дверью хлопнуть. Мало, это пусть интеллигенты дверью хлопает. А я его за то, что он над моим боевым ранением насмехался, убить был готов, схватил первое, что под руку попалось. Жаль, легкая штука оказалась пластмассовый прибор для всяких там канцелярских штук, и швырнул в его покрасневшую лысину. Вот, говорю, получай, так и так, твою мать. И вышел, вслед даже крика не послышалось. Видимо, сволочь это в шоке пребывал. Ну, ясное дело, никакой работы, кроме места ночного сторожа, я с моим характером. Хотя, если подумать, при чем тут характер, надо человека обеспечивать работой без всякого учета его тяжелого или легкого характера. Но у нас так уж повелось, и все считают это нормальным. В дальнейшем не нашел. В конце концов, и пенсия стала приходить мне. Вот уж неожиданные чудеса. А я грешным делом подумал вовсе о моем существовании забыли. Ну, пенсия плюс зарплата ночного охранника на стройке. того раз пять-шесть на базар сходить. Одним словом, если не одеваться, не обуваться, не лечиться или делать все это очень редко, денег на пропитание хватало. Но я был молод. Да и сейчас молод. И хоть инвалид, но порой забывал об этом, честное слово. Я хотел модно одеваться, хотел, чтобы в меня девушки влюблялись, или хотя бы иметь бабки на потаскушек, которым, если у тебя в кармане меньше полтинника в нашем городе, лучше не подходи. Хотел, чтобы все у нас было в достатке. И прежде всего хотел, чтобы мама ни в чем не нуждалась, ведь ей, в отличие от меня, нужно только необходимое». Что ж, если этого самого необходимого у нее не будет, какой же я тогда сын? И вот потому я постоянно, независимо от себя, думал о деньгах. Думал, где бы раздобыть, заработать побольше денег, что придумать и на что бы такое исхитриться, вот такое вот дело. И вот сижу я как-то ночью в своей будке, охраняя дерьмо собачье, которое в нашей стройплощадке больше, чем строительных материалов, Сижу и любую своей культёй, покуриваю приму, любимую, потому что постепенно привыкал любить то, что мог иметь. Сижу себе, думаю, свои невеселые думы, как бы начать жизнь по-человечески, как бы в люди выбиться. А надо сказать, я по приезде из Афганистана еще раз пробовал в институт поступить, но это уже больше на ура было, сам понимал. Последние знания там, на войне, растерял. Но думал, что, как участнику, инвалиду поблажку сделают. Но, несмотря на ветеранские льготы, меня срезали, как суслика, и теперь то новой попытки стать студентом и учиться на инженера у меня был еще целый год впереди. Значит, целый год ожидания и масса всевозможных нереализованных возможностей выбиться в люди, не ожидая высшего образования. Сижу я так, значит, перекатываю в голове свои невеселые думки и тут слышу шаги. Высунулся из будки. Вижу, идет один тепленький, видимо, большой охотник до сухих собачьих какашек. Идет, шатается. Вышел я ему навстречу. Что, говорю, по стройке шастаешь, места тебе мало или воровать собираешься? Если воровать, сразу скажи, я из тебя миг жмурик и сделаю так как поставлен здесь охранять нашу дорогую, еще не растасканную социалистическую собственность. Поглядел он на меня мутным взглядом. Пьян. Удивился, наверное. Не ожидал в такой поздний час столь изысканного остроумия. Похлопал глазами, потом вдруг пьяно икнул, улыбнулся, полез ко мне целоваться. Ну, я его легонько, чтобы на ногах удержался, отстранил рукой, которая у меня, хоть в единственном числе, а здоровая, дай бог, и повторил вопрос настоятельно. Тут он что-то промычал, покивал благодушно, полез в карман и вытащил, боже мой, пачку пяти рублевиков. Отделил один полтинник из кучи и сует мне, а кучу всю в карман нет, чтобы наоборот. Шампанское. Пробормотал, заикаясь, косноязычно, так что я с трудом разобрал, чего он хочет. «Шампанское», говорит, «и побыстрее, на клубинку дуй», говорит, «мигом туда-обратно, на такси», говорит. Разговорился под конец, я немного постоял, как олух, зелененькой в руке, а он уже пошагал себе обратно. Тут я пришел в себя и за ним пустился, догнал его, когда он уже выходил через черный ход. Видимо, в кухню дверь вела, в кафе, стекляшку, что от нашей стройки... Через дорогу находилась. Стекляшку эту поговаривали, сносить собирались в связи с начавшей тут рядом с ней стройка многоэтажного дома. Да пока она стояла уже вся обшарпанная, пыльная, от туч, цемента и песка со стройки, в ней наши работяги-строители днем обедали за рубь два. Вот в эту стекляшку я за ним позвал, окликнул несколько раз, но он, видно, не услышал или не обратил внимания. Ну, я и зашел за ним, прошел по тухлому, прокисшему коридорчику и вошел в одну неприметную дверь. Как вошел, так и застыл. Было от чего обалдеть: ярко освещенный, просторный ресторанный кабинет. За столом пьяная гопка, компания человек восемь-десять, на столе глазам больно от роскоши чего только нет. Потом вспоминал, сообразил, не было шампанского. Девки сидят за столом, перед каждой початая пачка мальбора. Хохочут, визжат, целуются. А за дверью, когда шел по коридору за этим пьяным психом, тихо. Мертвое царство. Дверь, оказывается, обита, звуконепроницаема. Уставились на меня, потом на того приятеля, что деньги мне сунул. Он уже успел усесть на колени к одной дико завизжащей от восторга подруге. «Ты чего?» Говорит псих, не понимающий, хлопая на меня глазами. Я ему протягиваю деньги назад. Он стал как умел объяснять компании, что посылал меня на кубинку за шампанским. От этого сообщения все возликовали. Пьяны все были тут в дымину. Мало что соображали и тоже стали совать мне деньги. Ну, думаю, тут вам объяснять до утра. Да, объясняешь, черт с вами. Поеду, локать, почему бы и нет, думаю проедусь разок за счет сумасшедших. А если кому-то ненормальному во время моего отсутствия придет голову очистить стройку от собачьего говна, так пусть он им и подавится. Короче, поехал я на кубинку, привез им три бутылки шампанского, блок американских сигарет, выложил на стол все это вместе со сдачей и уже повернулся уходить. Вцепились штаны, не отпускают, смеются поглядывая на скомканные деньги на столе. Очень, видите ли, их развеселило то обстоятельство, что здесь сдачу возвращают. Усадили меня. Ну, я не стал ломаться, выпил с ними. Да и пожрать охота была. А жратва тут шик первоклассная. Да и обслуживал их сам повар этого занюханного. Выходит, для кого занюханного, а для кого очень даже благоухающего. Заведение по высшему разряду обслуживал. И я понял, что это, видимо, большие человеки, ну, во всяком случае, из богатеньких. Рано утром застолье закончилось. Все незаметно как-то расползлись, и мой псих попросил меня довести его до дому. «Адрес-то хоть знаешь?» – спросил я. «Ну, еще бы», – самодовольно ответил он. «Времени до прихода начальства у меня было еще достаточно, И я, поддерживая этого приятеля, поймал тачку, усадил его и поехал вместе с ним. Возле его дома я расплатился своими кровными, потому что деньги со стола так и не взял. Растолкал его, успевшего заснуть, помог подняться на третий этаж. Точнее, потащил его чуть ли не на хребте у себя. И очутился в такой квартире, которая потрясла меня гораздо больше, чем та роскошная ночная пирушка среди развалин стройплощадки, Я такие только музеи видел, да и то не часто. Квартира богатая, мне ее описать трудно. На потолке липные золотистые амурчики, роскошная мебель, видеомагнитофон, о котором я слышал только что такие штуки есть. Посуда прекрасная, одних сто сто рублевых зажигалок на журнальном столике рублей на тысячу. Короче, побудешь в такой хате, глаза заребит. Ну, я не стал дожидаться этого зрительного дефекта. Тем более, что Осман, так психа того звали, его друзья, я запомнил, повалился на диван и тут же захрапел. Я вышел из квартиры, тихонько захлопнул дверь за собой. Вот так я познакомился с Нагиевым. Это фамилия Османа. Он почему-то не любил, когда его по имени называли. Дня через два вечером только я заступил на смену, Вдруг подкатил Нагиев на своих новеньких «Жигулях». «Подошел и без дальних слов. Ты мне нужен», — говорит. Короче, стал я ему помогать в разных мелких делишках. Туда поезжай, это привези, это достань. Просьбу свою он излагал предельно вежливо, и получалось, что просит он меня обычно о продолжении. Ну и бабки он мне отваливал за эти услуги неплохие. Порой рублей до 600-700 выходило в месяц. Это понятное дело. Было гораздо больше моей пенсии. Эти деньги очень пригодились дома. И скоро я представления не имел, что бы я делал без нагиевских денег, потому что маме уже приходилось лежать в больнице подолгу. А это, опять же, расходы и по моим меркам немалые. Врачу, лечащему за уколы, медсестре, няньке и прочее, влетала в копеечку. Рублей до тысячи порой выходила вместе с едой, которую я ей покупал и привозил, потому что в больницах у нас в городке кормят, так сказать, только символически, чтобы больной не протянул ноги. Короче, эти деньги уже становились мне остро необходимы. Маме я говорил, что подрабатываю, она верила. Несколько раз пробовала узнавать от меня более подробно Каким образом? Но я отмалчивался, переводил разговор, и она, тяжело вздыхая, не настаивала. Тогда я принимался убеждать ее, что подрабатываю честно, попадается кое-какая работенка. И она успокаивалась. Но ведь и в самом деле я подрабатывал, не крал же. Часто теперь приходилось принимать участие в попойках, что устраивал Нагиев. А порой он доставал наркотики, и вся его шобла вобла визжала от удовольствия. Пробовали втянуть и меня, но я отказался на отрез, так что с первого раза и отстали. От наркотиков они все балдели. Смешно было смотреть. Кололись, покуривали травку. Хитрый был Нагиев. Такие с головой в кайф не уходят. Слишком он был деловой для этого, слишком предприимчивый не увлекался наркотиками. Да и выпивкой тоже. День погуляет, отдохнет, потом всю неделю делами занимается. А дела у него шли великолепно. Деньги хорошие делал. В основном шмотками промышлял. Я как-то спросил его, как же так, что он нигде не работает? Не боится, что тунеядцем его признает? А он мне «почему это не работаю?» говорит «в чего это ты взял, еще как работаю?» если хочешь знать лаборантом при заводской лаборатории. Видишь, говорит, от разных нехороших ядовитых химикатов совсем здоровья лишился. Хихикает. Понятно, говорю. Не удивлюсь, если он работает в лаборатории завода, на котором я раньше вкалывал. Жил он один на этой своей шикарной квартире. В свои 34 года был уже дважды женат и дважды разведен. Фарцевал крупно. Связь с другими городками имел, со спекулянтами тамошними. Понятное дело, оттуда привозили товар. Он туда посылал. Меня как-то раза два послал в Москву, в Вильнюс, с большими посылками. В общем, дела-дела, не зевал. Я часто отвозил набитые вещами сумки его матери, которая жила со слабоумной дочерью, сестрой Нагиева, в другом конце города. Сестру Нагиева я видел мельком, когда ждал в прихожей у них. Она была дауна, и хоть и мне легко определить возраст, но она показалась, что ей не меньше сорока-сорока пяти лет, хотя выглядела она очень упитанным ребенком. Я и от матери Нагиева часто привозил набитые сумки одну она мне вешала через плечо, другую в руку, и, кажется, в такие минуты очень жалела, что у меня не четыре руки. И даже не две. Вообще, в последнее время на такси только передвигался по пространству. А по времени, черт его знает, передвигался ли вообще, вроде и не двигалось для меня время. Застыло, липкое какое-то. Однажды мне Нагиев говорит. Поезжай, говорит, в аэропорт. Приятеля одного из Одессы надо встретить. Надо так надо, я и поехал. Ну, встретил я его. Парень оказался яркий, шустрый, весь модный и веселый. Перетащили вместе с носильщиком все его чемоданы в машину и поехали. У Нагиева уже сидели две девки, когда только успел. И все трое чуть косые. С одессистом Нагиев обнялся, расцеловал, ну и тут же пошла гульба. Я хотел было уйти, но Нагиев попросил остаться, выпить с ним. Я и остался. Тем более, что спешить мне было некуда. Мама уже неделю как выписалась из больницы, и пока чувствовала себя чуть-фу не сглазить неплохо. Мы пили водку, была икра, швейцарский сыр, который так любил Нагиев, маслины, грибы маринованные, баклажаны, осетрина на вертеле, кутабы. Потом пили шампанское. То Нагиев, то Одессист время от времени уединялись с девочками в спальне причем каждый с обеими сразу. И когда уходил с ними одессист, то через некоторое время из спальни доносился визг и рев, отчего в пьяно мрачнел, а потом вдруг поднялся за стола и стал приставать к вернувшемуся из спальни Игорю, одессисту, допытываясь, почему девки врут, говоря, что с ним хорошо, а сами молчат, тогда как с одессистом визжали от удовольствия. «Да разве в этом дело?» сказал Игорь и уселся за стол. Девочки стали хихикать, а он, то есть Нагиев, рассвирепев, стал прогонять их, стараясь содрать с них свои халаты, что они нацепили. А когда они переоделись и стали требовать, что прочитается, то он швырнул, вытолкав их на лестничную площадку, вслед им деньги. Игорь, догнав девочек, тоже расплатился. А когда вернулся, Нагиев, уже доведя себя до кипения, был очень зол на него и искал, к чему бы придраться. Выпили еще, и слово за слово, припоминая друг другу старые обиды, они сцепились. Я вскочил, чтобы разнять их, но Нагиев грубо отстранил меня, велев не соваться не в свое дело. Схватив Игоря за ворот, тряхнул и оттолкнул от себя. Оттолкнул он Игоря не сильно, но тот пьяный упал. Нагиев, не обращая на него внимания, сел за стол. Отдуваясь, стал пить пиво, я приподнялся с дивана, чтобы посмотреть, почему это Игорь не встает, и, подойдя к нему, заметил, как медленно стеклинили его глаза. «Эй!» — сказал я Нагиеву. «Посмотри!» «Отстань!» — огрызнулся он и добавил. «Он что, заснул там?» Я расстегнул Игоря рубашку, приложил ух к его груди. В Афганистане я научился распознавать еще отлевшую в человеческом теле жизнь. Сердце не билось. Игорь Упал ударился виском об острый край буфета, висок его был вдавлен, височная кость проломлена, оттуда тонко струилась кровь. Парень был мертв, мертвее не бывает, черт возьми. И первое, что я подумал, что попал в дерьмо почище, чем все остальное в моей прежней жизни. Я поднял голову. Давно стоял, побледневший, как полотно Агеев. Он мертв, сказал я. Ты убил его. Почему я сказал эти абсолютно ненужные и очевидные слова не могу точно вспомнить. Может, немножко уже предчувствовал, что затем последует, и хотел в какой-то мере оградить себя этой бесполезной констатацией фактов. Хмель, кажется, мигом соскочил с Нагеева. Спокойно, сказал он вдруг и в самом деле выглядел довольно спокойным, если только не принимать во внимание сильную бледность, которая не сходила с его лица. Надо все обдумать. Мы сели за стол. Игорю мы уже ничем не могли помочь, уж я-то в жмуриках разбираюсь. Если бы оставалась хоть малейшая надежда, я бы тут же кинулся вызывать скорую. Но он был мертв, и никакая скорая не в силах была его воскресить. «Вот что!» — вдруг проговорил Нагиев в тоном человека, все решившего. Помедлил немного и сказал. «Ты это дело возьмешь на себя». Мне показалось, что я ослышался. Я даже удивиться не успел такой наглости, а он мне уже все объяснял по пунктам, доказывал, почему так, как он хочет, будет лучше для нас обоих. А в сущности, конечно, уговаривал. Я поздно понял, что меня уговаривают И к своему несчастью стал прислушиваться к словам Нагиева, вставляя только время от времени с глупой растерянной улыбкой «Ты что, с ума спятил? Ты с ума сошел?» Что, конечно, не могло считаться антидоводом против нагиевских доводов. «Во-первых, — говорил Нагиев, не обращая внимания на мои содержательные реплики, — «во-первых, ты участник войны, раз. Награды, два. Инвалид войны, три». «Непредумышленное убийство. Я свидетель». Тут и задохнулся от возмущения. «Он, видите ли, свидетель?» «Четыре», — невозмутимо продолжал Нагиев. «Хороший адвокат — это уже мои проблемы», — милостиво добавил он. «Пять. Учитывая все эти козыри, дадут мало. Точно тебе говорю. Много не дадут. Я все сделаю. А теперь слушай меня внимательно», — сказал он каким-то ледяным, почти угрожающим тоном. Я на самом деле стал слушать его внимательно, даже про реплики свои забыл. Вот что, сказал он. За каждый год твоей отсидки я даю тебе семь кусков, то есть шесть косых в месяц. Не тебе, пока ты меня не знал, ни твоей матери такие деньги не снились. Пойди заработай шесть сотен на своей стройке сторожем. Единовременно даю тебе пятнадцать кусков. Чтобы пока ты будешь загорать, твоя мать не нуждалась. Кроме того, буду о ней заботиться. Все, что ей нужно, сделаю. Ты меня знаешь. Остальные бабки получишь после срока. Как только выйдешь». Он сделал паузу, и тут я совершенно машинально вставил в эту паузу свою уже излюбленную реплику. «Ты что, с ума сошел?» Он молча несколько секунд смотрел на меня. «Нет, он, конечно, не был похож на сумасшедшего. А теперь слушай меня еще внимательнее». — сказал он, помолчав. — И постарайся шевелить мозгами. — Ну, — сказал я. — Если не берешь дело на себя, я, естественно, полетел, но обещаю тебе, сделаю все, чтобы ты пошел соучастником убийства. Какие у меня связи, ты, кажется, уже знаешь. Мне будет нетрудно поделиться с тобой сроком. Я прихвачу тебя с собой, обещаю тебе. Это так же твердо, как до этого обещал тебе бабки за отсидку. Если мы оба позалетели, тогда после срока ты голодранец, как и прежде. Тут мне захотелось пристукнуть его. Я вскочила, сжав кулак, но он хмыкнул, отвернулся от меня и равнодушно обронил. Дурак. Я опустился на место, посидел молча. «Ну», — сказал Нагиев, — «мне надо подумать», — сказал я. «Думай», — сказал он. «Надо решать сейчас же». Я подумал, мне даже понравилось, как я хладнокровно могу взвешивать все за и против. То, что он прихватит меня с собой, это точно. Ему это ничего не стоит. И тогда мама останется почти без средств одна. Если я беру у него пятнадцать кусков и оставляю матери, это уже лучше, чем ничего. Выйду, возьму у него остальное, как договорились. И, уже имея деньги, может, смогу устроить себе дальнейшую жизнь. Развяжусь с ним раз и навсегда, заживу уже без беготни по его делам. Да и разве в тюряге мне будет хуже, чем в Афгане? Что там может быть такого страшного, чего я в Афгане на войне не повидал? Я, мне казалось, все взвесил. И сказал «Да, согласен». «Я согласен», — сказал я. «Давай пятнадцать кусков сейчас же». «По рукам?» — сказал Нагиев. Сказал же «Согласен» проговорил я, не подавая ему руки и не замечая его протянутую. «А что же руки не подаешь? – спросил он с подозрением. «Потому что мне противна эта сделка», ответил я. «Ладно», сказал Нагиев, «только предупреждаю, с нами шутки не шути. Мы знаем, где живет твоя мама, так что смотри. Если хочешь обмануть, заранее предупреждаю, выкинь с головы». «Я и не брал в голову», сказал я. А про маму мою, чем меньше будешь вспоминать, тем здоровее останешься. Ладно, — Ладно-ладно, — говорит, — не кипятись. Это я предупредил только. Он ушел в спальню и вынес оттуда пачки денег. — Пятнадцать, — сказал он. — Ровно. Будешь считать? — Нет, — сказал я. — Но остальное потом, как выйду. — Как договорились. Мое слово железное, ты знаешь, — говорит. — За каждый месяц шесть косых. «Сколько бы не отсидел». «Да ты не пугайся, это я так сказал. А вообще-то, точно тебе говорю, больше пятерки не получишь, но ну, может, от силы лет шесть. Да и то половину скостят, под амнистию, вот увидишь. Так что еще моли Бога, чтобы я тебе помимо этих пятнадцати кусков должен остался. Боюсь, как бы ты сам мне не задолжал, не пришлось бы разницу возвращать», — говорит. «Ну, последнее ясное дело он для красного словца, для того, чтобы меня успокоить», — сказал. Разговорился, нарадовався, что такого болвана, как я, удалось облапошить, уговорить на такое гиблое дело. Да, впрочем, оно и для меня было гибло. Мне бы не отвертеться, возьмись он меня под статью протащить. Ну, ладно. Была уже ночь. Я поехал домой, спрятал деньги в кухонном шкафу. Кому придет в голову грабить такую квартиру, как наша с мамой? Оставил маме записку, что уезжаю в другой город, чтобы сразу не пугать. Все равно она узнает. Будут вызывать, ясное дело. Но что же мне было ей написать, что человеку а деньги за это, полученные тебе, мама оставляя? Написал, что буду письма слать. Пусть не беспокоится. Все у меня хорошо. Написал, что деньги, что она обнаружит, это мои деньги исследовательно следовательно, и ее. Они не ворованные, и потому прошу ее тратить их на себя, пока меня не будет дома, что, впрочем, соответствовало истине. Не украл же я их в самом деле, а буду отрабатывать, расплачиваясь годами своей жизни. И как же их тогда называть, как незаработанными? Потом тихонько подошел к изголовью спящей мамы, поцеловал ее осторожно, В какой-то миг мне вдруг захотелось разбудить ее, захотелось, чтобы она проснулась, и я бы ей все рассказал. Может, поплакал бы, если б смог, положив голову ей на колени, но сумасбродная эта мысль продержалась, к счастью, недолго. И вышел, заперев дверь своим ключом и кинув ключ в раскрытую форточку прихожей. Наша с мамой квартира была на первом этаже старой довоенной постройки дома. И все соседи тут во дворе хорошо друг друга знали и любили повторять, что близкий сосед лучше дальнего родственника. И старались на деле это доказать. Потому я в какой-то мере был спокоен за маму, знал, что соседки не оставят ее совсем одну. Но какая бы от них ни была помощь, это не исключало того, что средства к существованию она непременно должна была иметь. Шел я по ночной улице, и помню... Когда выходил на проспект возле цирка, чтобы поймать машину, вдруг совершенно непонятно и неожиданно для себя подумал, как давно мне не приходилось бывать в цирке. Наверное, с самого детства. А ведь цирк я люблю без памяти. В детстве каждое посещение цирка, обычно с спокойным отцом, превращалось для меня в настоящий праздник, и мне тут же, на улице, так вдруг захотелось пойти в цирк. Ну, ладно. Короче, поймал машину и поехал к Нагиеву, остановив ее, как он попросил, за два квартала от его дома. Нагиев старался казаться спокойным, старался показать, что нисколько не сомневался в моей порядочности и честности. Мы с ним выпили. Больше я, чтобы набраться смелости. Ибо утро я стал звонить в милицию. В общем-то, мы с Нагиевым вроде все учли. Все, кроме одного. Следователи еще один с ученых, на допросах избивали меня, били умело, профессионально, в основном по голове и в живот, чтобы не оставлять следов, хотели из меня признание выбить. Я сразу понял, что нужно следователю. Он хотел, чтобы я взял соучастники Нагиева, на котором он мог бы неплохо нагреть руки. А с меня что возьмешь? Гол, как сокол. Ну и били ж меня гады. Но ну, я выдержал, не сломался и, наконец, вынуждены были передать дело в суд, как дело об непредумышленном убийстве. Суд расценил дело как несчастный случай, с одним для меня отягощающим обстоятельством. Я был пьян. Этот покойный Игорь тоже хорошим фруктом оказался, во всесоюзном розыске находился, как аферист и тунеядец. Вот люди, а его ищут, только непонятно как а он из города в город разъезжает, разодетый как попугай, да еще и уйму чемоданов с собой таскает. Это, по-моему, тоже сыграло для меня свою маленькую положительную роль. Короче, Нагиев, как вот углядел, срок дали небольшой. Пять лет трудовой колонии усиленного режима. Адвокат был хороший, толковый. Нагиев выполнил свое обещание. И многое, как он говорил, зачли мне что инвалид, войны, что награды имею и прочее. Хорошо, хоть в этом помогли мои былые заслуги. Ну, значит, отправили меня в зону Мордовская СССР. Пишите письма, ау. Вот так я и оказался в колонии, не успев еще как следует отдохнуть после Афганистана. Да, хлебнул за свои двадцать пять.